Продолжила она свой рассказ. Я встретила Фелинца. Обессиленная, я искала убежище в церкви. Там он меня и нашел, сжалился надо мной и отвез к себе. Нам было нелегко понять друг друга. Он не говорит на моем языке, я не знаю его языка. Но мы находим выход из положения при помощи латыни. Но когда он понял, что я предпочитаю смерть, возвращению к мужу, Он приказал принести мне эту одежду. Этой же ночью мы выехали из Рима в Неаполь. С тех пор мы путешествуем, как подсказывает его фантазия. Он очень добр ко мне, очень щедр, но я просто умираю от скуки. «Зато я намного забавнее», — сказал джеком, отцелуя свою новую любовницу. «Ты — человек, которого я люблю» которого полюбил с первого взгляда. Я знала, что ты можешь принести мне счастье. Инстинкт меня не обманул. Люби меня. Люби меня, насколько хватит сил. Это приглашение не нужно было повторять дважды нашему соблазнителю. Утро чуть было не застало его в постели Анриетты. Акробатическое возвращение в свою комнату вряд ли тогда было бы возможно. Но страх в молодых людях, плохо приспосабливалась к жизни украдкой, и ей не хватало нескольких ночных часов за спиной ничего не подозревающего Ференца. Казанова не понимал, почему они должны скрываться от венгра и отеческих чувств, которые тот испытывал к молодой женщине. «Если говорить откровенно, — сказал Джакома своей любовнице на исходе их третьей ночи, — Мне совсем не нравится, что днем ты носишь мужское платье. Венера мне всегда нравилась больше Ганимеда. Поедем со мной. Когда молодая женщина влюблена в прекрасного юношу, признательность не входит в список ее добродетелей. Без особого труда Анриета дала себя убедить, и однажды вечером села на лошадь позади своего любовника, оставив бедного Ференца, продолжать сравнительный анализ различных сортов вин и разнообразных мясных блюд. Так влюбленные доехали до Пармы, независимого государства, расположенного на достаточном расстоянии от Чезенны, чтобы чувствовать себя в безопасности от сурового взгляда и пистолетов венгра. Парма была приятным городом, с красивыми постройками, украшенными росписями корреджо. Это был веселый город, так как инфант Дон Филипп Испанский женился за несколько лет до описываемых событий на принцессе Луизе Элизабет, дочери Людовика XV. Он получил герцогство Парма.